Ботаника Номер 65 Когда деревья стали большими? Мутации растений Когда мы любуемся красотой высоких стройных деревьев, вряд ли кто-то из нас задумывается о том, насколько необходима такая высота. А если и задумывается, то тут же отвечает себе, что им нужно быть ближе к солнцу, чтобы получать больше солнечной энергии. Это так. И в то же время не совсем. Дело в том, что количество получаемых листьями фотонов не зависит от того, высокое растение или низкое. Только от площади его лиственной части и от того, не загораживает ли его что-то от солнечного света. И вот здесь начинается проблема, так как деревья не могут договориться между собой, расти до определенной одинаковой высоты и не превышать ее. Каждое дерево преследует собственные интересы, и в лесу могут выжить только те растения, которые способны обеспечить себя местом под солнцем в буквальном смысле.